О положении на юго-западном фронте. Беседа с сотрудником Укрроста. 3-го дня в Харьков возвратился член Рев ВН Совета Республики товарищ Сталин. Товарищ Сталин пробыл на фронте около 3 недель. При нём началась и постепенно разбилась наступательная операция Красных войск, открывшаяся знаменитым прорывом польского фронта Красной конницей. В беседе с сотрудником Укрроста товарищ Сталин сообщил следующее. Прорыв Говоря об операции конной армии товарища Будёнова на польском фронте в начале июня, многие сравнивают её этот прорыв фронта противника с рейдом конницы Мамонтова в прошлом году. Но эта аналогия совершенно неправильна. Мамонтовская операция имела эпизодический, так сказать, партизанский характер, не связанный с общими наступательными операциями армии Деникина. Прорыв же конной армии является звеном в общей цепи наступательных операций Красной армии. Рейд нашей конницы начался 5 июня. Утром этого дня свёрнутая в кулак Красная конница ударила по второй польской армии, прорвала неприятельский фронт, рейдом прошла район Бердичева и утром 7 июня заняла Житомир. А подробности к занятиям Житомира и захваченных трофеях уже сообщалось в печати, говорить об этом не буду, отмечу лишь кое-что характерное. Рев Вейн совет конной армии доносил в штабу фронта: "Польская армия питает абсолютное пренебрежение к нашей коннице. Мы считаем своей обязанностью доказать полякам, что конницу надо уважать". После же прорыва товарищ Будённый пишет нам: "Паны научились уважать конницу". бегут, очищая перед нами дорогу, опрокидывая друг друга. Результаты прорыва. Результаты прорыва следующие. Вторая польская армия, через которую прошла наша конная армия, оказалась выведенной из строя. Она потеряла свыше 1000 человек пленными и около 8000 человек зарубленными. Последняя цифра мною проверялась из нескольких источников, и она близка к истине, тем более, что первое время полеки решительно отказывались сдаваться, и нашей коннице приходилось буквально пробивать себе дорогу. Это первый результат. Второй результат. Третья польская армия в районе Киева оказалась отрезанной от своего тыла и ощутила непосред опасность быть окружённой. Ввиду этого началось её общее отступление в направлении Киев-Коростень. Третий результат. Шестая польская армия, район Каменец-Подольска, потеряв опору на своём левом фланге из боязни быть припёртой к Днестру, начала свой общий отход. Четвёртый результат. С момента прорыва началось наше общее стремительное наступление по всему фронту. Судьба третьей польской армии. Так как вопрос о судьбе третьей польской армии не для всех ещё ясен, то на этом я остановлюсь более подробно. Оторванная от своей базы и потерявшая связь, третья польская армия ощутила непосред опасность попасть в плен целиком. Ввиду этого она начала жечь обозы, взрывать склады, портить орудия. После первых неудачных попыток к отступлению в порядке, она вынуждена была обратиться в бегство, поголовное бегство. Треть армии, всего в третьей польской армии насчитывалось около 20.000 бойцов, попало в плен или было зарублено. Другая третью, если не больше, побросав оружие, разбежалась по болотам лесам, рассеялась. Лишь остальная треть и даже меньше успела проскочить к своим через карастень. При этом несомненно, если бы поляки не успели своевременно подать помощь свежими частями через шепетовку Сарны, и эта часть третьей польской армии осталась бы в плену или рассеялась по лесам. Во всяком случае, надо считать, что третьей польской армии не существует. Те же остатки её, которые добрались к своим, нуждаются в большом ремонте. Для характеристики разгрома третьей польской армии должен сказать, что всё Житомирское шоссе завалено полусожжёнными обозами и автомобилями всех родов, причём количество последних, по донесению начальника связи, доходит до 4000. Нами взято 70 орудий, не менее 250 пулемётов, громадное количество винтовок и патронов, ещё непосчитанное. Таковы наши трофеи. Положение на фронте. Нынешнее положение на фронте можно обрисовать следующим образом. Шестая польская армия отходит, вторая отводится на переформирование. третья фактически не существует. Её заменяют новые польские части, взятые из западного фронта и из далёкого тыла. Красная армия наступает по всему фронту, перейдя за линию Овруч, Коростень, Житомир, Бердичев, Казатин, Калиновка, Винница, Жмеринка. Выводы Но было бы ошибкой думать, что с поляками на нашем фронте уже покончено, ведь мы воюем не только с поляками, но со всей Антантой, мобилизовавшей все чёрные силы Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, снабжающие поляков всеми видами довольствия. Кроме того, не надо забывать, что у поляков имеются резервы, которые уже подтянуты к Новоград-Волынску и действия которых несомненно скажутся на днях. Следует также помнить, что разложение в массовом масштабе ещё не коснулось польской армии. Нет сомнения, что впереди ещё будут бои, и бои жестокие. Поэтому я считаю неуместным тобахвальство и вредное для дела самодовольство, которое оказалось у некоторых товарищей. Одни из них недовольствуются успехами на фронте и кричат о марше на Варшаву. Другие, недовольствуясь обороной нашей республики от вражеского нападения, горделиво заявляют, что они могут помириться лишь на Красной советской Варшаве. Я не буду доказывать, что это бахвальство и это самодовольство совершенно не соответствует ни политике советского правительства, ни состоянию сил противника на фронте. В самой категорической форме я должен заявить, что без напряжения всех сил в тылу и на фронте мы не сможем выйти победителями. Без этого нам не одолеть врагов с запада. Это особенно подчёркивается наступлением войск в Рангеле, явившимся как гром с ясного неба и принявшим угрожающие размеры. Крымский фронт. Не подлежит никакому сомнению, что наступление в Рангеле продиктовано Антантой в целях облегчения тяжёлого положения поляков. только наивные политики могут верить, что переписка Кирзона с товарищем Чечериным могла иметь какой-нибудь иной смысл, кроме того, чтобы фразой о мире прикрыть подготовительные работы в Врангеле и Антанты к наступлению из Крыма. Врангель не был ещё готов, и поэтому, только поэтому, человек улюбивый Кирзон просил Советскую Россию пощадить Врангелевские части и сохранить им жизнь. Антанта очевидно рассчитывала, что в момент, когда Красная армия собьёт поляков и двинется вперёд, в этот момент Врангель выйдет в тыл нашим войскам и разрушит все планы Советской России. Нет сомнения, что наступление Врангеля значительно облегчило положение поляков, но едва ли есть основания думать, что Врангелю удастся прорваться в тыл нашим западным армиям. Во всяком случае, ближайшее будущее покажет силу и вес Врангелевского наступления. Коммунист, Харьков, 140-й номер, 24 июня 1920 года.